Принцип девятый. Для того, чтобы максимизировать свои результаты, каждый день концентрируйтесь на наиболее важном. Успешные люди всегда ориентированы на результат. Вам необходимо делать то же самое. Концентрируйтесь не на ваших намерениях, а на результатах, которые вы получаете для людей, которых вы обслуживаете. Эффективно используйте своё время, концентрируясь каждую минуту каждого дня на тех задачах, которые создают наибольшую добавленную ценность. Один из самых быстрых и самых более надёжных способов привлечь внимание ориентация на результат во всём, что вы делаете. Везде больше всего платят и уважают тех, кто обеспечивает выполнение работы. Почти всё, что происходит в вашей карьере, будет зависеть от вашей способности получить результаты, за которые вам платят. В этой сфере доминирующее положение занимает закон прилагаемых усилий. Любая цель или задание являются достижимыми, если инвестировать достаточно усилий. Работники-звёзды из любой сферы деятельности всегда усердно работают. Они также избегают заданий, имеющих низкую важность, а работают над теми заданиями, которые напрямую ведут к высоким результатам. Они всё время работают конструктивно, а не тратят время на незначительные задания или разговоры. Если вы будете делать то же самое, то вполне возможно, что вы сможете удвоить или даже утроить свои результаты. Для того, чтобы максимизировать количество времени, которое вы тратите на задания, имеющие высокую ценность, вам необходимо научиться правильно расставлять приоритеты. Чаще всего для этого используются два подхода. Первый составьте список дел и руководствуйтесь им в своей работе. Каждый день составляйте список заданий, которые вы должны выполнить. Эти задания берутся из других списков которые вы должны регулярно составлять и обновлять. А. Основной список список всего, что вы планируете достичь. Б. Месячный список ключевые задания на текущий месяц. В. Недельный список проекты, над которыми вы должны работать. Второе. Присвойте каждому заданию приоритет А, Б, В, Г, Д или Е. исходите из того, что все задания конкурируют за ваше время и внимание и присвойте каждому заданию рейтинг. А. Задание, которое должно быть выполнено немедленно, в противном случае не миновать негативных последствий. Б. Задание, которое должны быть выполнены. В. Это задание, которое хорошо было бы выполнить, если это возможно. Д. Задание, которое должно быть выполнено. Выполнения которых вы можете поручить другим людям, е задания, которые можно игнорировать. Заполните своё расписание заданиями, имеющими рейтинг А, и это будет наиболее продуктивное использование вашего времени для того, чтобы оставаться сфокусированными. и достичь более высоких результатов за счёт эффективного использования вашего рабочего времени, постарайтесь регулярно задавать себе 6 вопросов. Первый. Какие виды деятельности имеют наивысшую ценность? Второй. Каковы мои личные области ключевых результатов? Третий. Почему я нахожусь в платёжной ведомости? Четвёртое. Что я могу сделать Для того, чтобы внести свой вклад в общее дело. Пятый. Какое использование моего времени является наиболее эффективным? Шестой. Что я должен делать по-другому? Чем больше пользы вы приносите своей компании, тем больше возможностей открывается перед вами. Вы будете быстрее продвигаться вперёд по сравнению с другими людьми. работающими в вашей сфере. Очень скоро вы достигнете вершины в вашей отрасли, имея вознаграждение, признание и престиж, которые сопровождают большой успех, и все будут называть вас счастливчиком. Конечным фактором успеха в вашем бизнесе и в вашей карьере является ваша способность обеспечить результат который действительно важен для вашей компании и для вас. Брайан Трейси